Существует дубликат в сейфе, который могу открыть только я сама, или в случае моей смерти Тейт. Эвери отперла входную дверь своим ключом и вошла. «Манна! Мэнди!» Обнаружив их на кухне, она обняла девочку, прижавшись к ее речку холодной щекой.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 Там она помогла ей расшнуровать ботиночки, уложила в кроватку, укрыла стеганым одеялом и устроилась рядом, взяла большую книжку с картинками. В детстве такую книжку ей читал отец. Она была полна изумительных иллюстраций. Златокудрых красавиц выручали из беды мужественные герои, преодолевавшие невообразимые препятствия.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 В воздухе ощущалось легкое цветочное благоухание, которое ассоциировалось у нее с Зи. Стало бы она столь шокирующую документацию в изящном бюро в стиле королевы Анны, а почему бы и нет? Оно оказалось вне подозрений, как юная монахиня. Кому придет в голову туда лезть? Нейсон занимался делами фирмы за массивным столом в кабинете на первом этаже.